Глава 5 Недавно я думала, что депортация – моя главная проблема. Теперь же первое почетное место заняла проблема под названием «проверки». Вместо одного общего углубленного теста, который обычно проходят граждане с особенностями, Я прошла три центаврианских, два лирианских и один по земной методике. На всех этих тестах настоял агент Лималиев. Именно он и водил меня по бесчетным отделам, управлениям и центрам. Я не отношусь к людям, которые мечтают о невероятных способностях, невиданных приключениях, великих страстях. Мне ближе мирное существование и более чем устраивает жизнь, которую я вела до принятия закона. Пристальное внимание спецслужб к моей скромной персоне нервировало так, что я по ночам просыпалась от кошмаров. Мне снились опыты и много других неприятных вещей, и делал эти вещи Ли Малли. После последнего тестирования он ждал меня в коридоре. Вот и все, Нина, с вами теперь все определено. Если бы я еще могла что-то понять, вздохнула я. Может быть, вы объясните мне коротко, во что я вляпалась? Вас хотят военные. То собеседование, на котором вы швырнули карточку, прошло для вас удачно. Вас заметили, оценили и рады видеть на абитурии. О, я поежилась и в замешательстве взглянула на снующих по коридорам людей в темно-синих костюмах. Все они были собраны, немногословны, напоминали андроидов, разве что не улыбались. За последние дни мне пришлось встретиться с таким количеством военных, что я уже мечтала вернуться к неотесанным соседям из резервации. Лучшие дикие опранцы, чем холодные расчетливые центавриане. Готовьтесь к поступлению в военную академию. О, повторила я и поднесла руку к рту. Вспомнилась детская привычка грызть ногти. Впрочем, я вовремя опомнилась и убрала руку от греха подальше. Скажите, а вы учились в военной академии? Учусь. Так проверять подозрительных беженцев? Это ваша практика? Да. Малиф сегодня был немногословен. Значит, он не просто миграционный агент, а в целом агент, шпион, представитель романтичной и опасной профессии. Точнее, станет таковым, когда закончит обучение. Вот это вы провернули. Даже моего брата убедили. Любые способности проявляются ярче во время стресса. А вы Нина, подсознательно боитесь старших. Поэтому я и принял решение вас припугнуть. Перестаньте, мне до сих пор стыдно, что я поверила. Скажите лучше, на каком факультете военной академии легче учиться? На всех тяжело. На общевойсковой вы вряд ли попадете, не та физическая форма. На факультет военной дипломатии поступают только центавриане. Для факультета разведки вы не очень подходите. А вот факультет систем управления и связи Самое то для вас. Но, повторюсь, на каждом из факультетов учиться тяжело. Звучит обнадеживающе. А если я провалю вступительные экзамены? Я подалась к мужчине и заговорщицким тоном продолжила. Допустим, сымитирую травму. Вас проверили вдоль и поперек. Граждане Федерации должны приносить пользу Федерации. Процитировал он мне Конституцию. На том злосчастном собеседовании меня признали недостаточно образованной малолетней беженкой и пристыдили за слезы. Так почему же они передумали? Вы показали, что не выносите насмешек, и кое-кому это пришлось по вкусу. Почему вы так переживаете, Нина? Наверное, потому что меня поразили ваши методы. А еще я не могу представить себя среди военных, потому что не из этого теста вылеплено. Не думаю, — многозначительно произнес Малик. Вы-то как раз слеплены очень удачной для военной. Не той военной, которая бегает с оружием, а которая сидит в штабе. У вас самый подходящий для этого тип мышления. Вы осторожны и изворотливы. Скажите прямо, трусливая прохиндейка. Если бы вы знали, Нина, как нам не хватает трусливых прохиндеек. К тому же вы удачно прошли мою проверку, помните? Такое не заводишь. Мужчина усмехнулся и мне показалось, что взгляд его потеплел. Мой вам совет – покажите все, на что способны, отнеситесь к экзаменам так, будто от их результатов будет зависеть вся ваша жизнь. У вас есть преимущество при поступлении, но если вы будете уступать остальным абитуриентам, вы не пройдете, и тогда вам найдут другое применение. То есть, оставшись на гарунде и приняв гражданство, вы будете обязаны подчиняться нашим законам. Либо вы учитесь в Академии и станете служить на благо государству, либо будете работать энергодонором на станции связи. Малиев намеренно умолчал о том, что даже если я решу улететь с Гарунда, меня не отпустят. Центаврианская Федерация не отпускает тех, кто ей полезен. По моей коже побежал мороз. И как по заказу, Замерцал зеленым браслет на запястье. Финальная стадия проверки. Я взглянула на агента и поняла, что он не шутит, и даже в какой-то мере нарушил устав, предупредив меня насчет донорства. Значит, либо академия, либо донорство? Больше никак? Такова на жизни на Горунде? Выбирайте академию, Нина, и удачи вам на собеседовании. Спасибо, прошептала я. Проходя по коридору, я не могла избавиться от гнетущих мыслей про энергодоноров. На гарунде организованы телепорты. Ими пользуются военные, дипломаты, политики и просто богатые люди. Человека сканируют, вводят нужные данные. Системы преобразовывают тело в простейшую частицу, и человек в виде этой частицы перемещается телепортом в пункт назначения. Любая телепортация проводится на основе биохимической и биопсихической энергии. Некоторые люди так напитаны этой энергией, что они становятся донорами. Помимо телепортов, энергодоноры работают на орбитальных станциях связи. Моя психическая устойчивость – отличное качество для связиста. Но перспектива стать батарейкой меня не радует, поэтому я заверила угрюмого человека в кабинете, что всей душой хочу поступить в военную академию. И получила карточку абитуриентки. Леймалиев дождался, когда собеседование подойдет к концу. И мы вместе вышли из здания. Меня бросало в дрожь при мысли, на что я дала согласие. И как отнесутся к этому братья, которые понятия не имели, что все это время я прохожу тесты не для поступления в Академию культур. Скажите, Ли... Я не смело обратилась к Центаврианину, который чинно шагал рядом. «Вы поручились за меня, заставили ходить по многим инстанциям, поддерживали. Почему?» «Потому что вы мне отказали. Не смейтесь», — сказал он строго, но за строгостью этой было скрыто какое-то чувство. Он солгал, когда сказал, что ему не хотелось разыгрывать альфа-самца, потому что Ли Малиев и есть альфа-самец. Не тот, который громче всех кричит, бьет себя в грудь и собирает в горем самок, а который держит все под контролем и добивается, чего хочет. Вы не привыкли, что вам отказывают? Не привык. Вы нежная, чувствительная. От вас меньше всего можно ждать слова «нет». Так что вы меня удивили, Нина. Вы меня обвели вокруг пальца, а я даже не заметила. Заметили. Ой, как заметили. Догадались ведь, что мои трюки на вас не действуют. Центаврианин довел меня до аэроплощадки. «Если возникнут какие-то вопросы по поводу поступления, можете звонить мне по ТПТ. Нина, вам нехорошо?» Просто устала. Мне каким-то чудом удалось улыбнуться. Малейв посадил меня в такси и еще раз пожелал удачи. Пока аэрокар взлетал, я все смотрела в окно на удаляющегося агента. Меня не оставляло чувства, что даже раскрыв свои планы и рассказав про работу, он все равно чего-то ждет от меня. Наверное, того, что я начну смотреть на него влюбленными глазами. Ну что ж, не дождется. Когда я подходила к нашим воротам, уже знала, что меня ждет тяжелый вечер. Почувствовав каким-то образом, что у меня есть новости, к воротам вышел Тема, за ним выглянул Тони. Так он все-таки осмелился зайти к нам? С заднего двора подтянулись Агап и Кеша. Четверо молодых мужчин уставились на меня выжидающе. Я глянула в глазок, и Анна пропустила меня, гостеприимно раскрыв ворота. «Что за мина?» – не выдержал Агапий. «Где ты опять шлялась?» «Я остаюсь на Гарунде», – просто сказала я и быстро подняла руки. «Все, все объясню, но сначала давайте пройдем на террасу, я выпью чего-нибудь, хорошо?» Не набрасывайтесь на меня с расспросами. Кстати, Тони, как так вышло, что мои братья тебя не убили? А зачем его убивать? С вызовом сказал Агап. Это ты, коза дранная, замуж не захотела, а не он. Тебя убивать надо. Понятно излагаю? Понятно, — улыбнулась я. Да чего я люблю своих братьев. И растерянного красавчика Тему, и рассудительного Кешу. Простого, но такого надежного Агапа. И даже Тони я уже начала воспринимать как четвертого своего брата, как родственную душу. Семейный ужин образовался быстро. Я с набитым ртом рассказывала избирательную правду о своих последних днях, о том, что удачно прошла общий тест, медосмотр, что меня пригласили проходить абитуру, о Малиеве и его роли во всем этом я умолчала. Кеша хмурился, Тони недоверчиво косился, Тёма был слишком занят ужином. И только Агап Побагровел от негодования. Ему не нравилось, куда я собираюсь поступать, и то, что я скрыла от семьи свои похождения по военным инстанциям. «Военная академия? Ты свихнулась?» «Не надо, Агап», покаянно опустил голову Аркадий. «Это я поспособствовал», побудил Нину пройти тест по их программе. «Вы оба свихнулись». «А чего в этом плохого?» – вставил словечко младший брат. Нинка молочина, единственная из нас может поступить, да еще в военную академию. По отцовским стопам пошла. Тут гордиться надо. Верно, поддержал его Тони. К тому же там много курсанток. Это ведь не армия, а учебное заведение. Если она поступит и окончит академию, то получит воинское звание. Мрачно произнес Кеша. Ребята, вы чего? Что за уныние? Ты чего то не договариваешь, Нина? Все эти дни ты была очень напряженная. Я переживала, что мне могут отказать И всего-то. А не говорила вам, потому что хотела сделать сюрприз. Тебе удалось. Прекращайте киснуть. Давайте лучше подумаем, что делать с Тёмой. Может, он все таки сможет куда-нибудь поступить?» Тони покачал головой и сказал. «Моя знакомая рассказала, что в академиях настоящая бойня за места. Такого уже давно не было». Академии усиленно штурмуют беженцы. Я думаю, у вас остается только одна лазейка. Брак. Мы все посмотрели на Тему. Парень как раз жевал булку. Весельчак, задира, бабник. Совершеннейший балбес. Но пока ему все сходит с рук ввиду возраста. Атлетического телосложения, но при этом стройный и изящный. С гармоничными чертами лица, кобальтовыми глазами. Он считается красивым даже по меркам старших раз. Небрежность в одежде, потрепанность прически и обаяние славного дуралея только добавляют ему привлекательности. Правда, этого критически мало для того, чтобы жениться. С Тёмкой многие девушки рады развлечься, но серьезно его никто не воспринимает. Работать руками он может, но слишком ленив. К знаниям не тянется, талантами не одарен. «Тём, — протянула я. — Чего? — Ты должен казаться надежным». Ну, в общем, ты должен вести себя иначе, не как обычно, чтобы какой-нибудь гражданке захотелось стать твоей женой. С этим нет проблем. У меня есть несколько женщин на примете, — самодовольно заявил братец. Сохнут по мне. Бестолочь! — буркнул Агап. Только и умеешь, что баб менять. Тони рассмеялся. Ему нравилась моя семья. Ему было комфортно среди нас. Агап, глядя на Гаррисона, тоже оттаял. Перестал сердиться. И разговор перешел на любимую тему Гаан – кормов. Теме стало скучно, да и я решила выйти за стола. Устала за день. Кеша пошел за мной. Нина. Очень серьезно начал он. Военная академия – это не шутки. Знаю, ты утаиваешь от нас что-то. Больно быстро в Эстонии передумали жениться. Да и эта неожиданная удача очень подозрительна. Уж не связалась ли ты с тем центаврианином? Как всегда... Кеша сразу просек ситуацию. Его было очень сложно обмануть или заговорить, но мне придется постараться это сделать. Понадеявшись, что моих актерских способностей хватит, чтобы быть убедительной, я рассмеялась. «Кеша, я о нем и думать забыла!» Серые глаза брата потемнели до оттенка свинца. Он не поверил и даже рассердился. «Все в порядке, Кеша, ты просто стал мнительным!» А ты стала скрытной. Я всегда была такой, но не с семьей. Забыла? У нас нет связи с другими родственниками. Мы остались одни. Кто еще тебе поможет, если что-то случится? Если у тебя есть проблемы, ты должна сказать. Милый, милый Кеша, ты прав, я увязла по самые уши. Но втягивать вас в это я не хочу. Ах, Кеша, единственное, что меня беспокоит, это предстоящая абитура. Аркадий неодобрительно покачал головой. «Плохо», — констатировал Тёма, глядя на то, как я выбираюсь из воды. «Очень медленно». «Да пошел ты!» Я свалилась в песок грудой трепья. Руки отказывались слушаться. Сердце билось где-то в горле, и мне показалось, что я сейчас сдохну. Тёма цокнул языком. «Ну и слабачка ты!» «Отстань!» Тони вылез из моря вслед за мной, но на песок не упал. Его молодое здоровое тело с легкостью перенесло пробежку, долгие хождения по склону, купание. Он дышал часто, но ровно, и я начинала подозревать, что он киборг. Гаррисон потянулся, разминаясь, хлопнул ладонью по ладони Темы. Они уже начали делать ставки, где именно я свалюсь и когда сдамся. Четвертый день парни старались свести меня с ума. Кеша скачал программу тренировок, включающую физические и умственные задания. Агап не встревал, считая, что я не выдержу и меня сразу отправят домой. Такого же мнения придерживались Кеша и Тони. Кажется, для того они и стали меня мучить тренировками, чтобы я одумалась и передумала поступать. Братец достал из сумки планшет и начал читать вслух задания на логику. Я пыталась вникнуть, но Толиман так сжег макушку, что мне показалось, я стремительно таю под лучами солнца. Ну, какие тут могут быть задания? «Не расстраивайся, Ним!» – засмеялся Тони. «Говорят, что там смотрят не то, как быстро ты плывешь, а доплывешь ли вообще. В приоритете у них абитуриенты, которые умеют думать, а не только бездумно выполнять приказы». «Да!» – услышали мы громкий крик Темы. Я приподняла голову. «Что?» «Мне тут...» – он вперился глазами в планшет и отмахнулся. «Мне тут такая красотка написала!» Любопытство заставило меня сгрести в кучу остатки сил и доползти до планшета. Тема зарегистрировался в бюро знакомств и подыскивал себе жертву. Женщина, написавшая Артему, оказалась центаврианкой, возраст 70 с небольшим лет. В эту пору женщины приобретают роскошную взрослость во взгляде. И, учитывая, что центавриане живут до 700 лет, она еще очень-очень молода. Длинные черные волосы. Светло-зеленые миндалевидные глаза, легкая симметрия в чертах, длинноватый нос, пухлые яркие губы. Не первая кровь, но все равно красотка. Хочет встретиться сегодня. С придыханием произнес брак. В клубе на бараке. Барак, говоришь? Может, слетаем туда вместе? Задумчиво протянул Тони. Я демонстративно пошевелила вялыми руками и ногами. Гаррисон без труда поднял меня на руки, И хотя я пыталась освободиться, он шлепнул меня пониже спины и понес к джунглям, из которых мы вышли к пляжу. Хотя мы флиртовали да поглядывали друг на друга, о женитьбе больше не вспоминали и общались как друзья. Уверена, Тони, как и я, в глубине души был рад, что у нас ничего не вышло. Барак – это скопище увеселительных заведений и парков. Когда я была помладше, иногда прилетала сюда с подругами и братьями. Мы плавали в многоярусных бассейнах. Проводили время в парках развлечений. Ходили в кино с эффектом полного погружения. Иногда тратили время в салонах виртуальной реальности или делали ставки на боях роботов. А вот в ночных клубах барака я была всего пару раз. Многоцветие шум ночной жизни отпугивают меня. По натуре я домашняя девочка. Однако в этот раз мне хотелось посмотреть на ту несчастную, которая согласилась встречаться с Тёмой. Да и развлечься будет не лишним после всей этой нервотрепки с проверками. Аэроплощадки на бараке всегда перегружены, и эта ночь не стала исключением. Аэрокары беспрестанно взлетали и подлетали. Места для парковки не хватало. Водители грызлись друг с другом, а пассажиры нервничали. Городок развлечений пылал огнями, приманивая граждан. «Сюда! Здесь весело! Сюда!» Мы торопливо спустились на улицу и оказались в потоке веселых шумных людей, который понес нас куда-то. Нужный нам клуб был в центре. Порядок обеспечивали андроиды. Иногда патрулируют город развлечений и люди. Когда мы, потные, наконец дошли до клуба, то обнаружили, что войти внутрь не так уж и просто. Образовалась немыслимая очередь. Я уже так устала, что мне хотелось одного – присесть не болтал с Тёмой, который к встрече с Центаврианкой принарядился и стал похож на пингвина в своем черно-белом костюме. Пропускающий людей андроид подал нам знак приблизиться. Игнорируя недовольные выкрики из очереди, мы подошли к входу. «Артём Ветров?» «Да, вас ждут за пятым столиком на нижней площадке. Проходите», — сообщил андроид. Тёма поспешил зайти, но нас вышибало не пропустил, отправив в самый конец очереди. Причина такой задержки у входа проста. Искусственный интеллект не пропускает пьяных, излишне возбужденных, обкурившихся, подозрительных. Многих отправляли в освояси, потому что им не стукнуло еще 20 или 30 лет. Возраст совершеннолетия варьируется в зависимости от принадлежности к расе. Когда еще одного паренька отправили подальше, я проговорила «Так быстро». «О чем ты?» «Я о возрасте». «Живем 200 лет, а взрослыми считаемся уже в 20». Старение наших организмов замедлилось, но не их развитие. Эра маложивущих людей канула в лету. «По сравнению со старшими расами или спящими, мы все равно живем мало. Старшие расы», — повторил Тони. «Какой смысл жить 700 лет, если помираешь от скуки? Да и спящие, хоть и бессмертны, но почти не размножаются последние тысячу лет. Почему твоя голова забита такими вещами? Мы разве не развлекаться прилетели? Тони наклонился ко мне и поправил прическу, пышно взбитые волосы. Я начала волноваться о том, как там Тёма, не испортил ли все, и с трудом переборола желание позвонить ему по ТПТ. Людей все прибывало и прибывало, андроиды перекрыли вход, оставив свободным только выход. Что тут началось? Целый поток крепких выражений. Обрушился на администрацию клуба, на андроидов, на Гарунт. Люди заволновались. Началась давка. Тони спешно увел меня в сторону, в сторону, где собрались апранцы. Подвыпившие апранцы. Везде они. Мы хотели поскорее отойти от них, но давка была такая, что Тони нечаянно задел одного из них. Пострадавший тут же с силой толкнул парня. Тони машинально ответил. Я полетела куда-то в бок и попыталась добраться до ТПТ, который слетел с моего уха и упал. Пользуясь суматохой, кто-то начал меня лапать. Я извернулась и заехала на глицу по колено. Оставалось только улизнуть и позвать подмогу. Но тут меня настигла девушка-опранка солидных размеров. Ее кулак полетел в сторону моего лица. Я резво согнулась, и кулак угодил в лицо парню, которому не повезло оказаться рядом в этот момент. Удар был так силен, что парень рухнул на землю, но никто этой мелочью не озаботился. Не теряя времени, я попыталась улизнуть. Обогнув стену клуба, хотела шмыгнуть в закоулок, но кто-то схватил меня за волосы. Раздались предупреждающие сигналы патруля. — Это мой мужчина! — прошипела опранка, продолжая тащить меня за волосы. — Мой! Да не нужен мне твой мужчина! Отпусти меня! Я зацепилась ногой за мельтешащего рядом робота-уборщика. Его охранная система возвестила. «Немедленно прекратите. Причинение ущерба собственности Федерации. Это недопустимо. Немедленно прекратите. Отстань!» – Рявкнула я, дергая ногой и пытаясь отцепиться от робота. Противница подхватила меня за плечи и сделала подножку. Я упала на спину, сильно ушибившись. А пранка упала сверху, придавив меня, и перестала сильно сжимать. Поняла, что я и проигрываю в размерах. И еще раз на моего мужика посмотришь за душу. Поняла? Поняла? Поняла, выдавила я с трудом. А пранка легонько ударила меня по лицу. Легонько, в ее понимании, и сильно в моем. Робот как раз попал под наши тела, поскрипел немного и перестал. Кажется, сломался. Кто-то к нам подбежал, начал оттягивать опранку в сторону. «А, это тот самый мужик, что меня лапал. Ему удалось тащить воинственную девушку с меня и быстро ее увезти. Я потрогала лицо в том месте, куда получила удар от декарки. Ну что за люди эти опранцы? Если им так нравится махать кулаками, это не значит, что они могут этим заниматься с кем и где угодно. Вот за что меня побили. А то они примитивные». Из-за них о младших расах и идет такая дурная слава. Я перекатилась на другой бок и прижала колени к животу. Патрульные уже разгоняли бойцов. Тут и там слышались крики, топот, беготня. Кто-то заглянул в переулок, увидев меня, подошел, осторожно повернул меня лицом к себе. «Нина! Прости, они как с цепи сорвались!» Это был Тони. «Ничего!» Я приподнялась и не смогла удержаться от смеха. На лице Тони тоже наливался синяк. Гаррисон поднес руку к рту, задумчиво облизнул вбитую костяшку и тоже рассмеялся. Развлеклись мы на славу.